Глава шестая. Андрюша. Андрюша ниже меня на голову. У него странные карие глаза, они постоянно слезятся, словно он хочет заплакать. Волосы у него темные, на них видна перхоть. Он вообще такой неприятный. Рубашка всегда мятая, грязь под ногтями, ботинки грязные даже в сухую погоду. Тетради и книги у него замусолены, рюкзак в бурых пятнах. Хотя я не знаю, может быть, вблизи все мальчишки такие. Я их, если честно, не разглядывала. Только Андрюшу. Да и то не по своей воле. Наша дружба, хотя я бы таких громких слов про наши отношения не произносила, началась со смешка. Был диктант, и прозвучала какая-то длинная фраза про степь. А Андрюша сидит за моей спиной на второй парте. И он шепотом сказал «А степь через «а» или через «у»?» Так, никому, он один сидит. Я не удержалась и хихикнула. Хотя я обычно строю себя немой и вообще на шутки одноклассников, тупые на редкость, не реагирую. А после уроков я, как обычно, отправилась в туалет. Я там пересиживаю то время, пока одноклассники одеваются внизу. Терпеть не могу, когда девчонки долго и манерно застегивают ботинки, вздыхают, что поцарапали на этой дебильной физре маникюр, а парни ржут и стреляют сигареты друг у друга, а потом все вместе договариваются пойти поиграть в автоматы или зайти кому-то на кинцо-домузончик. Я наблюдаю за школьным двором из окна туалета. Когда все расходятся, я спускаюсь. На этот раз в раздевалке остался Андрюша он запихивал в рюкзак пакет со сменкой. Пакет не влезал. Тогда Андрюша выложил учебники и затолкал пакет. Но теперь не влезали учебники. Я собиралась пройти мимо, как вдруг увидела, что в результате всех махинаций у него из рюкзака что-то выпало. Что-то белое, маленькое и твердое. Оно закатилось под стойкой гардероба. Я наклонилась и вытащила белого зайца. Такого с намагниченными лапками. Его можно прицепить куда угодно. Я открыла рот, чтобы сказать Андрюше о Зайце, но он резко обернулся, заметил игрушку у меня на ладони и выхватил ее. «Дай сюда!» «Да, пожалуйста!» — подумала я и побежала к выходу. Я решила, что в следующий раз подольше посижу в туалете. Андрюша догнал меня у школьных ворот. «Ну, извини!» — пробормотал он. «Я думал, ты...» «Что?» «Да ничего!» Я знаю, что это глупо таскать его с собой. Просто это мне папа подарил». И дальше, по дороге домой, Андрюша неожиданно вывалил на меня всю историю о папе-дальнобойщике, который перевозил грузы, а этот заяц у него на зеркале сидел. Андрюшке, тогда трехлетнему, зайка понравился, и отец ему снял с зеркала. А через некоторое время мама ушла от папы, и папа уехал в Питер возить грузы в Финляндию. А заяц этот дурацкий теперь живет в кармане. «Ну, это типа как связь с ним», — бормотал Андрюша. «Вроде телефона. Я вот думаю, у него наверняка есть другой заяц теперь». «Это не обязательно», — сказала я, решив, что под другим зайцем он другого сына имеет в виду. «Да нет, это было бы круто. Понимаешь, у него заяц на зеркале и у меня в кармане». И мы как бы связаны этими зайцами, как линиями телефонными. Бред, конечно, — хмыкнул он, поддавая ногой по камешку. Я не знала, что сказать. Я себя дико неудобно чувствовала, как будто тоже должна рассказать историю про себя, про то, как мне было плохо. Но я ничего не могла на тот момент припомнить. У меня есть и папа, и мама, и сестра, хотя она бывает довольно противная, особенно рядом с Костей. «И все они меня не обижают?» В общем, очень себя я чувствовала по-дурацки. Как на уроке, если страшно чешется горло, а кашлянуть стесняешься и пытаешься сделать это с закрытым ртом, и понимаешь, что выглядишь как идиотка. «А ты на картонке любишь кататься?» — спросил неожиданно Андрюша и, не дождавшись ответа, уточнил. «Где катаешься обычно?» «Со стороны моста», — соврала я. «Я не катаюсь на картонках по снежным горкам». Но видела пару раз там девчонок на санках. «Прикалываешься? Это ж для малышей! Хочешь, я тебе настоящую трассу покажу? Там реальные виражи!» Произнося это, Андрюша смотрел куда-то в сторону, на проезжающие машины, а пальцы дергали за язычок молнии на пуховике. «Я вообще не очень люблю», — начала я. «Там полюбишь!» — пообещал Андрюша, еще яростнее дергая за язычок молнии. «Давай сегодня в шесть, но ну, пожалуйста!» «Просто я сам это место недавно открыл, и так хотелось с кем-то поделиться, а?» Он оборвал себя, но я догадалась. Он хотел сказать «а не с кем». И кивнула. «Как все кончилось?» Мы тогда здорово накатались. Склон у реки был крутой, с зарослями сухой травы торчащей из-под снега. И вот на этих кустиках мы здорово подпрыгивали. Я себе всю попу отбила. Андрюха порвал рука в пуховика, зацепившись за ветку. Но все равно было круто, потому что, когда я съезжала, то Андрей складывал руки рупором и кричал. «Внимание, внимание! На старте команда бобслиистов из Южной Африки! Они в первый раз увидели снег и горки, и сейчас отобьют себе все африканские конечности!» Я падала на бок уже наверху и съезжала, перекатываясь вниз. Андрюха, мигом перевоплощаясь в кого-то другого, называл меня асфальтовым катком, и это опять было смешно, не обидно, потому что он с серьезным видом благодарил меня за то, что я так аккуратно горку заасфальтировала. Накатавшись, мы залезли на мост, перегнулись через перила и стали смотреть на уток в речке. «Как думаешь, почему здесь вода не замерзает?» — спросила я. «Ладно, не замерзает», — хмыкнул Андрей. «Посмотри, вон там вообще пар идет». «Думаешь, в речку с завода всякую дрянь сливают? Вот гады, а!» «Нет, я думаю, они дрянь выпивают, а в речку сливают дистиллированную воду». Лицо Андрюши было очень серьезным. Я даже не сразу поняла, что это шутка. А Андрюша тем временем достал из рюкзака своего зайца и прикрепил его намагниченными лапами к перилам. Получалось, заяц тоже смотрит на уток, а они на него». Подошла бабушка в зеленом пальто, за руку она держала девочку в смешной шапке с кроличьими ушами. Бабуля достала из черного редикюля батон хлеба, отломила кусок и дала девочке. Та принялась крошить батон утком. Бабуля и нам протянула кусок батона. «Спасибо!» — обрадовалась я и стала ломать его на маленькие кусочки. Андрюша взял один и сунул зайцу в лапы. Мордочка у зайца стала горделивая. «Вот он какой кусок уток отхватил!» «У тебя есть мечта?» — вдруг спросил Андрюша, глядя на своего зайца. Я чуть не уронила весь кусок в воду от неожиданности. Конечно, у меня была мечта. Я хотела бы стать смотрителем на маяке, купить кучу книжек и запереться с ними в своей каменной башне с прожектором, но я никогда никому не говорил об этом. Да и как это можно сказать? Ведь любой нормальный человек спросит, «А где учат на смотрители маяков?» Но тут я сообразила, что Андрей спрашивает, потому что сам хочет что-то мне рассказать. «А у тебя?» — спросила я и кинула кусок потолще особо наглому жирному селезню, который вылез на снег. Кинула подальше, чтобы он дал возможность покормить уточку, боязливо ковылявшую за ним. «Есть! Хочу, чтобы меня Фокс и Алаша к себе приняли». «Фокс и Алаша?» — удивилась я. «Они же...» — я прикусила язык. «Придурки!» — спросил Андрюша. — Ну, конечно, они тебе и не могут нравиться. Ты такая вся спокойная, они хулиганы. Я хотела возразить, что я не такая уж и спокойная. У меня бывает и торнадо внутри, но он не дал мне сказать. — Понимаешь, они настоящие парни, сильные, ничего не боятся. — Попадешь к ним, сам станешь придурком, — прошептала я, кидая кусок хлеба уточки-хромоножки. — Не стану, — пообещал Андрей. — Понимаешь, если я к ним попаду, то наоборот. Смогу следить за тем, чтобы они гадости не делали. Я буду вроде как шпионом, понимаешь?» Я с сомнением посмотрела на Андрюшу. Мне показалось, он врет. Ничего он не будет следить. Просто будет частью шайки, которая всех унижает. Но хочет, чтобы я это одобрил. Не дождется. «Знаешь, они мне кажутся какими-то безжалостными. Они как-то стояли в пятерочке передо мной и шутили с кассиршей, но шутки у них...» — Издевательские, что ли? — А я буду следить, — упрямо сказал Андрей, и, забрав у зайца хлеб, бросил его утком. Зато меня люди будут нормально воспринимать. Нормально на меня смотреть. — На тебя и так все нормально смотрят. Он что-то хотел возразить, потом снял зайца и вдруг схватил себя за рука в куртке. — Ой, порвал! Маман убьет! Она кучу денег за нее выложила на Черемушкинском. Пошли к нам, зашьем. Предложила я с грустью, наблюдая за тем, как толстый селезень все-таки спихнул в реку хромоножку. Чтобы она не сразу разглядела. «Дома нам открыла моя мама. Она сидела на больничном, лечила ангину и ходила в повязке, чтобы меня не заразить. Мама налила нам чаю, разрезала пополам калорийную булочку, достала из холодильника масленку и пошла в комнату зашивать куртку». Мы хихикая выковырили из булочки зюма и орешки, представляя, что это тараканы, как в истории про булочника Филиппова. «Что это булочник?» — грозно спрашивала я, изображая царя. «Изюмс!» — почтительно кланяясь, отвечал Андрей, и отправлял таракана, который крутился и избивался в его пальцах, в рот. Потом мама вынесла Андрюхе куртку. «Сейчас», — сказал Андрюша, — «а у вас пуговица не найдется и газировки». Мама принесла свою коробку с нитками, выдала Андрюхе пуговицу от моей детской шубы, большую и коричневую. Он кинул ее в стакан с газировкой и сказал «Пуговица ко мне!» И пуговица поднялась наверх. Потом он сделал руками пассы и сказал «Пуговица на дно!» И она опустилась. Я захлопала, а мама улыбнулась под повязкой. «Папа научил», — скромно сказал Андрюха, надевая куртку. «Когда я маленький был». «Ну, спасибо, я пошел». Мама закрыла за ним дверь. Я все сидела на кухне, наблюдая за тем, как пуговица уже без Андрюхиных пасов то поднимается, то опускается. «А что?» — спросила мама. «Других кавалеров у вас в классе не нашлось? Без косоглазия?» «Какого косоглазия?» — не поняла я. «Ты что, не заметила? У него же глаза косят. Сколько ему? Твой ровесник?» «Тогда, скорее всего, глаз уже потерян. Родители у него дураки, что ли? В детстве надо было операцию сделать. раздвинуть их. Это несложная операция. Помнишь Регину? У бабушки на даче? Ну, в очках. Ей эту операцию еще в год сделали. И сейчас нормально все. Я с ее мамой разговаривала». Мама сняла повязку и взяла стакан, в котором заварила ромашку. «Я хотела сказать, что родители Андрюши не дураки, они в разводе, что он здоровски шутит, но толку не было». Мама же сняла повязку, то есть разговаривать со мной не сможет. Не будет раскрывать рот, чтобы из него не вылетели бактерии и не сели на меня. Мама всегда заботилась о моем здоровье. Поэтому я молча сидела и смотрела на пуговицу, которая наконец-то утонула. Но это был еще не конец нашей дружбы. Настоящий конец настал на следующее утро. Друг Дроботенко. Вечером вернула Сирка. Они с Костей тогда две недели жили у нас. Подыскивали новую съемную квартиру. Костя на работе поближе. Целых две недели мне приходилось накидывать поверх ночной сорочки халат, чтобы Костя не увидел, и сушить свое белье не в ванной, а у себя в комнате. И чистить картошку на Костю тоже. Так вот, вечером пришла Ирка, и, пока она ужинала, мама ей что-то говорила в полголоса. А потом Ирка пришла в мою комнату, разлеглась на моей кровати, закинула руки за голову и спросила. «У тебя друзья вообще есть?» «Да». Отчеканила я, сообразив, что именно сказала ей мама. «Андрюша?» «Дроботенко». «Андрюша!» — повторила она, нажимая на «Р». «Дроботенко!» «Надеюсь, он еще и Игоревич, а то Эр маловато». «Что тебе нужно, Ир?» «Да мамуля беспокоится, что у тебя нет друзей». «Как нет? У меня есть друг». «Ну да, ну да», — повторила Ирка, но тут Костя позвал ее смотреть кино. А утром в дверь позвонили. Я опаздывала в школу, поэтому стояла на коврике в прихожей в одном ботинке, во рту бутерброд с колбасой, на тумбочке недопитый чай. Ирка меня потеснила и открыла дверь. «О!» — сказала она. «Друг дроботинка!» Андрюша поклонился с дурашливым видом. Я быстро жевала бутерброд, но тут в прихожую вышел Костя. Он высоченный, весь такой красиво одетый. У него только два костюма на оба «Версачи», и она страшно ими гордится. И вот вышел Костя в своем Версаче, духами пахнет за километр, и протянул руку моему другу Дроботенко. А Ирка сделала мне сначала страшные глаза, потом покачала головой, мол, ну и чудо этот твой Дроботенко. И я невольно сравнила их с Костей. Один высокий, другой низкий. Один Версаче, другой в мятой рубашке. Один нормальный, другой с косоглазием, которое я сейчас действительно заметила. Я отвернулась от Ирки, допила чай. Андрюша направился к лестнице. — Поторопись, — прошептала Ирка, тыча меня пальцем в бок. Ухажер ждет. — Да не ухажер он мой, — разозлилась я. — Он мне никто вообще, абсолютно. Ирка закрыла дверь, я пошла к лестнице и увидела, что Андрюша стоял на лестничном пролете и все слышал. У него это на лице было написано. До школы мы шли молча. А в классе он сразу пересел на самую последнюю парту, аж за Фоксом и Алашей. На вторую парту никто пересаживаться не хотел. Так она и осталась пустой как кров окружающий мой замок на первой партии от врагов